Глава 10. И много здесь таких, как Сильва, спросила я, продвигаясь всё дальше за своей провожатой. Тут было совсем темно и жутковато. Перед нами вспыхивали светильники, но едва мы проходили мимо них, за спинами снова смыкалась тревожная темнота. Шаги раздавались гулким эхом. Нет, сейчас трое, считая её. А маги долго не живут. Без подпитки спустя несколько месяцев они растворяются и становятся опасны. Был человек и не стало. Он просто исчез, превратившись в магическую энергию. Не завидная участь для тех, кто попытался взять непосильную нашу. К горлу подступила обида. Ты намекаешь на меня? Я просто размышляю вслух. Отозвалась Енина и обернулась с милой улыбочкой. В академию идут за знаниями и почавки в жизнь, в том числе и те, кому тут не место по уровню силы. А потом через год-полтора бродит по подземельям кровожадные, лишённые разума твари вместо милых и местами симпатичных мальчиков и девочек. Ксильвия-то, конечно, не относится. Она была отвратительной до того, как с ней приключилась эта неприятность. Э что ты о ней так печёшься? Не будь она дурой, ушла бы ещё в прошлом году, когда поняла, что учёба её попросту убивает. Гость, сейчас обитатели туннели опасны? уточнила я, понимая, что чем дальше, тем больше мне не нравится происходящее. Ты задаёшь слишком много вопросов. Пошли уже. Наверное, если бы я послушала свой внутренний голос и наплевала на любопытство и нежелание показаться трусихой перед Ениной, трагедия могло не произойти. А может, всё было предрешено раньше, когда я согласилась на эту роковую встречу? Или вообще приехала в академию? Мы пришли. Длинный коридор закончился круглым залом с серыми стенами и низкими потолками. Зал был обнесён защитным контуром, внутри которого словно дикие звери метались белёсые фигуры. Издалека они напоминали людей, но чем ближе мы подходили, тем яснее я видела, как мало осталось в них жизни. Бледная кожа, выкоченные глаза, заострившиеся черты и нервные дёрганные движения. Заметив нас, две фигуры сразу же рванулись к защитному контуру. Я суже сам шарахнулась, увидев оскаленные клыки и капающую слюну. А третья фигура ещё металась вдалике и бестолково, словно муха остекло, билась в защитный контур. Сильва в своём репертуаре, даже сейчас тупая и жалкая, презрительно хмыкнула Енина и развернулась ко мне. Ну что, готова познакомиться со своей подружкой поближе? Спросила она, и в её руке вспыхнул артефакт, тот, с помощью которого девушка открыла проход в подземелья. Енина направила его в сторону защитного поля, и оно начало таять. "Ты что творишь?" Я кинулась бежать, но Енина поймала меня за руку и толкнула в сторону защитного поля. Спиной я ударилась о магическую решётку, которая вспыхнула и затрещала. По всему телу прошли болезненные импульсы, заставив мышцы сократиться, и меня откинуло вперёд. Я рухнула на колени, понимая, что не хватает сил встать. Создавалось впечатление, будто я до сих пор искрю, а магия, подпитывающая защитный контур, сковывает мои движения. Прости, Тэ, но ты не выйдешь отсюда. Сегодня тут останется четыре Амага. Эти милые создания не смогли удержать свою силу. Они пустышки. Магическая сила покинула их тела вместе с человеческой составляющей духом. А телесная оболочка начала медленно разрушаться и преобразовываться. Вечно голодные и несчастные создания, которые способны поглощать магию, но не могут удержать её. Чем больше они поглотили, тем сильнее похожи на людей и тем дольше проживут. Смотри на Сильву. Она тут новенькая. Енина дёрнула меня за волосы, заставляя поднять голову и найти взглядом бывшую соседку. Вид у той был совершенно безумный. Склыков капала слюна, но я ещё могла различать знакомые черты. А вот остальные, они и на людей походили не особо. Скоро ты станешь такой же. Твоя магия такая вкусная, но я не буду её забирать. Это слишком очевидно. Боюсь, Риан подобного не простит. Хотя очевидно, что ты нам мешаешь. А так маленькая глупая первокурсница забрала туда, куда не следует, и погибла. Печально ведь, правда? Твари собрались возле истончающегося защитного контура и смиренно ждали, когда он истает. Я поняла, что потихоньку могу подняться. От магического воздействия я почти оправилась, но ноги держали слабо. Зачем тебе это? всхлипнула я. Остановись. Если ты их выпустишь, сама тоже погибнешь. О нет, усмехнулась Енина. Не волнуйся за меня. Пока со мной амулет, мне ровным счётом ничего не грозит. Она помахала камнем, которым открывала дверь. А зачем? Разве это не очевидно? Я не терплю рядом с собой соперниц. Но я же сказала, что не претендую на Риана и не хочу его уводить. Какая разница, чего хочешь ты? грустно улыбнулась Енина. Или я. Главное, что в голове у него Риан умеет покорять и добиваться своего, а я не могу допустить, чтобы он разлюбил меня. И это не простой эгоизм. Не эгоизм? Я горько усмехнулась. А что же тогда? Ничто больше. Поверь, я не вру. Защитное полотно с треском разорвалось. Твари вырвались из своей клетки, но тут в темноте коридора между мной и Ениной материализовался кош, и он был зол. Енина заметила его слишком поздно. Шарахнулась Но демонический кот уже кинулся на неё, а на меня бросилась первая тварь. Стук раздался требовательный, такой, который нельзя проигнорировать, даже если закрыть голову подушкой, и через подушку прозвучало на редкость отвратительно: "Элай". К стуку добавился громкий раздражающий голос, заставивший парня всё же сползти с кровати и, проклиная ночных визитёров, отправиться открывать. Что нужно? сонно отозвался он, приоткрыв дверь. В коридоре стоял встревоженный Риан. Значит, про сон, скорее всего, придётся забыть. Друг не так часто врывался после отбоя. Точнее, часто, но обычно не с таким встревоженным лицом. Она тощила у меня амулет, который открывает вход в подземелья. Кто? Элейсон наморщился, пытаясь врубиться в то, что происходит. Енина. Раздражённо отозвался Риан. Мне это очень не нравится. Больше, чем очень. Что ей может быть там нужно? Не знаю, но она в курсе, что мне нравится Тея. Сегодня сказал Еенине, что мне нужно больше времени и личного пространства. Правда, она была против. В общем, Риан запнулся. В общем, потом всё было очень горячо, но ну после я обнаружил, что нет кристалла, и Еенины тоже нет. И Теи нет в её комнате. Гэри, ты просто идиот. Или невоздержанность у тебя в крови? Зачем тебе вторая девушка? Ты с одной разобраться не можешь. Прости, но не все добродетельны до да тошноты, как ты. Обиженно огрызнулся Риан. Пошли. Элай не отреагировал на оскорбление. Накинул рубашку, торопливо заправил её в брюки, которые так и не удосужился снять, когда ложился спать, и вышел в коридор. Куда? Вытаскивать твоих подружек? Ты думаешь, внизу Енина вместе с тей? А зачем ей ещё ключи? Тэй сказала, что из-за Ениной опоздала на мою пару. К сожалению, я не расспросил подробнее, о чём они говорили. Тэй не пойдёт с ней, не очень уверенно отозвался Рян. Неужели ты не знаешь? Енина может быть хитра и убедительна. Отработка закончилась давно. К себе Тэй не вернулась. Енина тоже нет. Нет и кристалла. Не можешь сложить 2 и 2? Поверь, если твоей девушке надо, она найдёт способ заманить Тео. Так что шевели ногами, герой-любовник. Знаешь же, какие опасности таит подземелье. Думаешь, там всё так серьёзно? Я знаю тебя и твоего отца, и никогда искренне не понимаю. Ты правда такой наивный или талантливо водишь меня за нос? О чём ты? С Ениной вас познакомили родители. Она красива, умна, и у неё бешеный потенциал для тех, у кого не так много божественной крови. Идеальная пара для тебя. Идеальная пара для задумок твоего отца. Он под присягой сказал, что бросил все мысли о запрещённых экспериментах. Он хочет получить сверхмага в изменённые идеальные кандидаты. У обоих почти максимум. Разные стихии. Действительно веришь, что всё случайно? Думаешь, Енина в курсе? Она умная. Поэтому просто так, без дополнительных бонусов, меня не выбрала бы. Невесело усмехнулся Рян. Ты это хотел сказать. Она умная, поэтому не позволила бы играть с тобой в тёмное. Енина знает не меньше, чем ты, а может и больше. Значит, нужно спешить. Она не оставит соперницу в живых. На кону больше, чем просто отношения. До тебя долго доходит, но я рад, что ты осознал сложность ситуации. Я с визгом кинулась к стене, когда мне в плечи вцепились как тистые лапы, раздирая рукава кофты и царапая кожу. В районе солнечного сплетения сжался тугой холодный комок. Я чувствовала, как моя энергия потекла прочь, словно её тянули пылесосом. А потом толчком с рикошетило обратно, будто на мне стояла печать. Тварь неверяще уставилась на меня и повторила попытку. Было неприятно и больно. Голова кружилась, Внутри словно кружился магический вихрь. Я дёрнулась, стараясь вырваться из крепкой хватки. Где-то внутри забилась, пытаясь удержаться Ая. Огненную птицу холодными волнами обнимала магия Элай. Мне показалось, именно она послужила щитом. А ещё эта магия очень не понравилась твари. Они кружили вокруг, хватали длинными как тистами пальцами, тянули клыки к горлу. И тут же с речанием отступали, чтобы спустя миг накинуться и замереть снова. Казалось, они не могли понять, что не так с близкой и на первый взгляд доступной добычей. Я тоже не очень понимала, что со мной не так. Сбоку заорала Енина. Повернув голову, я заметила, что кот кинулся на неё. Вцепившись всеми четырьмя лапами в руку, кот вонзил зубы в запястье, заставляя разжать пальцы и выпустить кристалл. который создавал вокруг девушки мерцающий алыми искрами магический парок. Меня снова прижали к полу сильные лапы. Я рвалась из них, но пока безуспешно. Тваричу или магию и явно собирались добраться до неё любой ценой. Я чувствовала, что моя защита скоро лопнет. Когти рвали тело, я задыхалась от боли и, наверное, не выдержала бы, если бы амаги не наметили новую жертву. Едва кристалл отлетел в сторону, прогремев по каменному полу. Вся троица бросилась на Енину. Девушка закричала отчёт, напытаясь прикрыться руками. А я увидела, как ближайшая тварь смыкает клыки на её горле и жадно начинает глотать. Именно это ждало меня, если бы не подарок Алая. Именно такой судьбы Енина желала мне. А может, просто не совсем понимала, что творит? Я рывком нырнула вперёд и схватила кристалл. И я ощутила, как меня надёжно закрывает защитное поле артефакта. Унок Тёрсекош настойчиво позвал меня за собой, но я не могла бросить Енину. Да, она желала мне смерти, но я не она. Я кинулась на тварь, и, надеясь, артефакт сможет защитить меня. Поняв, что я не отступлюсь, Кош зашипел и начал расти. Я и не представляла, что он так может. Удлинились клыки, налились кровью янтарные глаза. А за спиной выросли кожистые крылья. Да и сам он из милого карманного котейки вырос до размера солидного волка-дава. Зверь взревел и кинулся на магов, отталкивая их от окровавленной девушки на полу. Я подбежал от Енине и упал рядом на колени, позволяя защитному полю закрыть нас обеих. Следом нырнул кош, вновь обретя обычный размер. А маги остались снаружи. Я не знала, насколько рассчитан артефакт и сможем ли мы выжить. Тебе надо было бежать, хрипло выдохнула соперница. Она выглядела ужасно. Рваные раны на шее, залитая кровью блузка и стеклянный взгляд. Почему они не убили тебя? Должны были. Но я не думала. Она тяжело сглотнула. Не думала, что будет так грязно и страшно. думала, просто оставлю тебя с ними, и они выпьют твою амагот. Так просто? Ты хотела убить меня, скормив амагом, всхлипнула я. Себя я не жалела. Лежащая передо мной девушка находилась на пороге смерти, а я осталась жива и даже почти не пострадала. Хотела. Не стало отрецать Енина. Она цепко ухватила меня за руку. Но видишь, как вышло. Иногда судьба вносит коррективы в наши планы. Где-то там наверху решают, как лучше, и делают выбор за нас в тот момент, когда мы чувствуем себя всемогущими, равными богам. Никогда не приравнивай себя к богам. Они мстительны и не прощают этого. Как не простили меня за то, что я вмешалась в их божественную игру. Рука Енины была огненно-горячей, а там, где она касалась меня, жалило пламя чужой магии. Что делаешь? Испуганно спросила я, но почему-то не стала вырываться, хотя могла. Хватка соперницы слабла с каждым мигом. Прошу прощения, прошептала она. И всё же, почему они не смогли тебя сожрать? словно в бреду спросила девушка. А мной не подавились, хотя абсолютно все мне говорили, что у меня огромные потенциалы и повышенная сопротивляемость. Из меня почти невозможно тянуть магию. Конечно, не так, как Изала и Риана. Эими двумя вообще можно отравиться. Не знаю почему. Я покачала головой, хотя некоторые догадки появились. Жаль, хмыкнула Енина и сильнее вцепилась в мою руку. Было жарко. Казалось, я сейчас захлебнусь бурлящей силой. Ты отдаёшь мне силу? поняла я. Как? Но ну, техническим подробностям тебя не научат. усмехнулась она, но из глаз текли слёзы. Енина хотела жить. Очень хотела, но понимала, что это конец. С моей силой из рядовой ученицы ты превратишься в ценного члена магического сообщества, если, конечно, сумеешь её удержать и не вернёшься к тем крупицам, с которыми ты сюда пришла. Ты даже не понимаешь, какой джекпот сорвала. Будет обидно, если ты всё это не сохранишь. А зачем я это делаю? Ответ очевиден. Мне она больше не нужна. А зачем нужно мне? Как зачем? Чтобы выполнить предназначение. Моё предназначение. О чём ты? Ноенина не собиралась отвечать на мои вопросы. Даже находясь на грани между жизнью и смертью, она делала и говорила только то, что считала правильным. Думаешь, это ты выбрала, Риана? Енина засмеялась и тут же закашлялась. По уголку её губы потекла струйка крови. Он наркотик. В еба крови течёт наркотик. Ты о чём? Он умеет очаровывать. Противостоять его обаянию очень сложно. Он целует тебя, и ты теряешь голову. Не уверена, что он в полной мере осознаёт собственную силу. Ему нереально отказать. Это его отец. Мне кажется, он сделал Риана таким. Зачем? удивилась я. За тем, чтобы выбрать ему нужную девушку. И эта девушка не смогла ему отказать. как не смогла отказать ты и как не сможешь отказать ты она слабо улыбнулась и прикрыла глаза а горячая ниточка силы окончательно иссякла генина прошептала я генина зашипел кош почуяв смерть и растворился в воздухе а я осталась в подземелье под собмительной защиты и миниатюрного купола чувствуя что сейчас просто взорвусь от переполняющей меня силы Рядом лежала мёртвая девушка Ряна, и я не понимала, что мне делать. Понести её я не смогу, а оставить тело тут казалось неправильным. Было горько и жутко. Могла ли я предположить, что сегодняшний вечер закончится таким образом? Куда ты? Окликнул Элай, когда Рян со скоростью спринтера рванул в сторону преподавательского крыла, вместо того, чтобы направиться к подземелью. Котцо. Сомашашал. Зачем тебе это? Время не в обрез. А что нужно? Парень выглядел потерянным. Пойдём, найдём девушек. Если твоя подружка задумала какую-то гадость, лучше не медлить. Пока достучишься, пока разбудишь отца, пока объяснишь ситуацию, перед этим придётся решить, что ему сказать. Давай быстрее. Взгляд Риана стал жёстким. Парень сомневался, однако спустя несколько секунд медленно кивнул, признавая правоту друга. и быстрым шагом двинулся по пустому тёмному коридору в сторону подземелья. Как всегда, внизу было влажно и гнетуще, будто попал в темницу. Живых людей тут давно не было, если не считать взвихнувшихся амагов. Но атмосфера хранила память о тех временах, когда в катакомбах держали и пытали заключённых. Не всегда преступников, иногда просто неугодных власти людей. Шаги раздавались гулким эхом, и хотелось не бежать, а красться, чтобы звуков не слышала вся академия. Молодые люди, и куда это вы намылились ночью? Чоппер наспросила проверяющая, которая, казалось, только их и ждала за поворотом. Не спится? Гулять пошли при луне. Огрызнулся Элай и обогнал её, даже не подумав притормозить. Сейчас раздражали все, кто пытался встать на пути. Лэрэлай, это выходит за рамки. Я пожалоюсь вашему адсо. Вернитесь в свои покои. Я на вас тоже пожалоюсь. Отрезал парень, думая о том, как люди, призванные оберегать студентов, умудряются пропустить истинную трагедию, как, например, Саланам. Но обязательно возникают на пути, когда они совершенно не нужны. А на меня-то за что? Обиженна, назвалась за спиной женщина. Но Элай даже не обернулся в её сторону. В душе зародилось нехорошее предчувствие, липкое и противное ощущение надвигающейся или уже случившейся беды. Оно раздражало и заставляло спешить. Это чувство никогда не подводило. Ни тогда, когда погиб Алан, ни тогда, когда Тея выпустила на паре подлеченные и напитанные силой Татем. Появилось оно и сейчас. Уже забежав в тёмный коридор, Элай знал: кто-то погиб. Только вот кто. Риан был более спокоен и, кажется, пока не воспринимал происходящее всерьёз. Да, он волновался, иначе не пришёл бы. Но глубоко в его подсознании жила мысль, что студентам тут ничего не угрожает. Он всё ещё воспринимал академию как дом, где уютно и безопасно. Только для всех остальных подземелья представляли реальную угрозу. Не зря вход был запечатан, не зря ночью всегда дежурили проверяющие. Но сегодня всё дало сбой, а значит, защита не так хороша, как они говорят. Амаги на свободе. С уверенностью сказал Элай, прикрыв глаза и вслушиваясь в движение потоков силы. Злые, голодные, их растравили, как растравил в прошлый раз Алан. То есть, как и Алан девушки сбежали? С надеждой уточнил Риан. Этого я не говорил. Отревисто бросил Элай и устремился туда, откуда тянуло магией и смертью. Первый амак подкарауливал за поворотом. Аскаль в клыки он кинулся на Элайа и тут же засколил. Притих под Э на четвереньки и начиная опятьца. Это была Сильва. С каждым днём от её человеческого облика оставалось всё меньше. Почти скелет обтянутый кожей. В девушке изначально было слишком мало собственной магии. Её высасыли до конца, но не убили. несчастная жертва обстоятельств. Другие были сильнее, агрессивнее и старше. Они совсем не походили на людей, но в них всё ещё оставалось больше силы, чем в Сильвии. Элай готов поспорить, проживут эти двое дольше. Шимон был сильным магом, и только собственная глупость привела его сюда. Нарвался на кого-то из взрослых опытных и не смог удержать магию. Его выжрали насухо, оставив сильную, злобную и пустую оболочку. Второй верт. Не дотянул пары дней до каникул. Элайу не нравились оба. Морды амагов были в крови, как и как теистые руки, а ещё от них разило чужой силой. Задиз глотнул Риан. Кто? Тихо спросил он тихим голосом, но Элай не стал отвечать. Он мог ошибиться, поэтому только коротко бросил. Пошли. Обращался он к другу. Но ну, амаги скользнули следом, как послушные голодные собачки. Они тащились за сияющими источниками такой вкусной, но недоступной силы, в надежде получить подачку. Конечно, никто не собирался им ничего давать, но твари надеялись и потому были покорны. А ещё они не могли взять сами. Эта магия жалила и не давалась. Она отличалась от той, которой твари обладали, когда были людьми. Сначала Элай увидел мерцающую защитную сферу А уже потом девушек, которые лежали, обнявшись на полу и словно спали. Издалека мало что можно было разобрать, и парень замер, собираясь с мыслями. "Иан", воскликнул Риан, кидаясь вперёд, а потом менее эмоционально, слегка вопросительно добавил: "Тея?" Реало тоже хотелось кинуться к ним и посмотреть, что случилось. Он чувствовал смерть, магию и совсем крохи жизненной силы. Может быть, остаточные следы, может, кому-то всё же повезло. Не зря ведь тела укрыты защитным куполом. Кто-то его установил? Силы девушек перемешались, и сложно было сказать, живы ли хоть одна. Но Алой не мог позволить себе слабость. Сначала нужно собрать под защитным куполом амагов, чтобы не разбежались по всему подземелью. Иначе появятся новые жертвы. И не одна-две. Наверху толпа беззащитных почти детей, которые не смогут удержать крупицы своей силы, если её попытаются отобрать. Сзади тихо захрипел Рян, но Элай не повернулся, чувствуя, как у самого леденеет сердце, а в желудке тугим комком сбивается страх. Защитный контур важнее, по крайней мере, сейчас. Только когда маги снова оказались в магической клетке, парень позволил себе развернуться. и подойти к другу и девушкам, над которыми уже погасла защита. Бледный Риан сидел на полу и прижимал к себе окровавленное тело Енины. Его губы побелели, а в глазах застыло затравленное выражение яростного горя. Он слегка покачивался, словно боยукая, похожую на сломанную куклу подругу. Не нужно было даже тянуться к оборванным потокам силы, чтобы понять: девушка мертва. Остекленевшие глаза смотрели в потолок, а не на обнимающего её Риана. Горло было разодрано, блузка в крови. Этого ведь не может быть, да? шептал Риан, никому конкретно не обращаясь. Её не могли убить. Она сильная и знала, на что шла. Почему она мертва? Она привела Тео к Амагам. Как думаешь, зачем? жёстко заметил Элай, чувствуя, как горло подкатывает комок недостойных слёз. Енина была стервой, но привычной, знакомой и местами милой стервой, которая попалась в её же расставленную ловушку. Криан сжимал зубы так, что на скулах заходили желваки, но нашёл в себе силы промолчать и не бросаться бессмысленными обвинениями. В отличие от тёи, Енина пришла сюда осознанно. А что произошло потом, ещё предстояло выяснить. Тёя всё ещё лежала на полу и не подавала признаков жизни. Впрочем, и серьёзных ран на девушке не было. Разодранные руки, порванными местами кофта, но это так, царапины. Элай наклонился к ней, прижал пальцы к венам на шее и вдохнул запах магии. От бурлящего потока его едва не откинуло в сторону. В теи сейчас бушевал пожар. Её собственная весьма посредственная магия, остатки энергии уже умирающей сильвы. Прохладное дуновение океанического ветра, подаренное самим Малаем, и полыхающая пожаром сила Енины, которая непонятно как оказалась в девушке. Демоны, да что тут произошло? Даже с его магией это и не смогла бы забрать магическую энергию Енины. Просто не знала, как это сделать, и действовала интуитивно, тычась, словно слепой котёнок. В то время как Енина умела защищаться, была сильна и подкована в магии. Даже истекая кровью, она могла поставить блок, который не сумел бы пробить и Элай. Или она сознательно не ставила блоки, понимая, что умирает. Слишком великодушно для той, кто при жизни была знатной стервой. Риан не был так чувствителен. Сейчас он не понимал, что случилось. Просто горевал по потерянной девушке, которую недостаточно ценил при жизни. А Элай захлёбывался магией. с трудом сдерживаясь, чтобы не забрать такой притягательный излишек. Те явно было многовато. Но теперь девушка не так беззащитна, как раньше. Нет, Элай ещё может поживиться и подпитаться за её счёт. Но вот остальные он очень сомневался. Сейчас на холодных камнях лежал самый сильный мак из смертных, которого Элай когда-либо видел. Лакомый кусок для многих. Когда она придёт в себя, её жизнь изменится. Если магия, которой поделился Элай, рано или поздно растворится и переработается на нужды организма, то потенциал Ениной, вероятно, останется стейно навсегда. Конечно, если девушка научится обращаться с такой силой. Нам нужно уходить, тихо сказал Элай, пытаясь вывести из ступора замершего на полу Риана. И что делать со всем этим? тихо произнёс парень. Енина Енина мертва. Его ноги онемели. Силу высосали маги, понятно. Но они, крян скинунные лае глаза, и в них мелькнуло понимание. Он перевёл взгляд на Тэю, но ничего не сказал. Алай жёстко продолжил. Мы не знаем, что произошло. Тэ сейчас магическая сверхновая, а маги пусты. Но сейчас никто не кинется это проверять. Все будут озабочены другим. А когда решат наведаться в подземелье, уже ничего не смогут понять. Что будем делать? Голос Риана звучал хрипло, в глазах плясала боль, но было видно, парень всё же взял себя в руки. Ты сейчас идёшь к отцу и рассказываешь, что произошло. Умалчиваешь про Тею и про меня. Вы поругались с Ениной, она психанула и стощила кристалл. Ты пошёл за ней, нашёл её тело и обожравшихся амагов. Вынеси её отсюда. Всё. В ней нет силы. Сглотнув, произнёс Риан. Не капли. Теперь она станет такой же? Парень с ненавистью посмотрел на клетку с амагами. Элай покачал головой. Нет. Но почему? Потому что она умерла, а эти, Элай кивнул в сторону амагов, были живы физически. Из Ениной сила ушла вместе с жизнью. Увы, это конец. После этих слов Рианс глотнул и уронил в голову прижавшийся к албу Енины. Элай не торопил его. Несколько мгновений для осознания собственного горя это то, что он мог дать другу, которого ждал очень неприятный разговор с отцом. Жаль, Элай не мог взять на себя это бремя. Это сделала Тэда? Очнувшись, спросил Риан. Он был бледен, в глазах застыла пустота. Ты сам знаешь ответ, но постарайся, чтобы это знание осталось при тебе. Мы не в курсе, что произошло. У прежней Теи не хватило бы для этого ни умений, ни потенциала. Слишком неравные силы. На стороне Енина был огромный перевес. Элай подхватил на руки Тею, которая висела словно оголодавший котёнок, и направился к выходу. Ириан бережно нёс тело Енины. Ты ведь понимаешь, отец очень быстро узнает, что у Теи теперь много силы, и сложит 2 и 2. Да, но у нас будет время разобраться в случившемся. Нельзя сейчас выдавать девушку Аширото. А потом? А потом я скажу, что пришёл раньше тебя и бросил Енину. Думаешь, он в это поверит? Я не мог донести до выхода двух девочек, поэтому забрал живую. Вот и всё. Главное обезопась себя. С неожиданной заботой отозвался Элай. Твой отец будет в ярости. Что касается меня, он может только беситься, тронуть не посмеет. Ты прав. Он очень хотел, чтобы мы с Ян были вместе. Мечтал о внуках. Хотя какие внуки? Мы об этом не думали. Он говорил, что в наших детях будет невероятная сила. Вот и ответ. Твой отец учёный. Он не оставил идею о создании сверхмага. Ты как всегда прав. Окончательно сникрян. Как думаешь, у нас есть шанс закончить академию и обрести свободу? Закончить академию, да. Обрести свободу? У меня точно нет. А у тебя? Покажи, в твой отец тоже вряд ли. Но видишь, в чём дело? Моя клетка всё же более свободная и комфортная, чем твоя. Но она пожизненная. Парни двигались по знакомым коридорам и не замечали, что за ними по пятам крадётся крайне обеспокоенный случившимся, скрывающийся в тени демонический кот.